Он оценивающе оглядел Томаса и с удовлетворением заключил. «Если бы меня спросили, кого я жду, я не смог бы ответить. Но теперь понимаю, что именно такой человек, как вы, и должен был явиться в образе внука Альфонса Рэббоне, материализоваться из пустоты. Я рад познакомиться с вами, Томас ребане «Пусть он уйдет». — обратилась ко мне Рита. — Разве вы не видите? Он же сумасшедший. Уберите его отсюда. — Может, сначала послушаем? — предложил я. — Есть вещи, которых не хочется знать. Но все же их лучше знать, чем не знать. — Это очень разумно, — поддержал меня Томас. — Сначала нужно узнать, а потом можно забыть. Продолжайте, господин Мюэр. — Того, что вы узнаете, вы не захотите забыть. Нет, Томас Рэббоне, этого вы не забудете никогда. — Госпожа Лоу, я прошу вас остаться, — проговорил Мюэр, заметив, что Рита встала с явным намерением уйти. — Это важно для вас. Вы же хотите вернуться в Швейцарию и продолжить там, чем вы занимались в Швейцарии. — Она там училась, — ответил за Риту Томас. «Очень хорошо. И продолжить там курс обучения. В клинике доктора Феллера. Вы же этого хотите, Рита Лоу?» Поколебавшись, Рита опустилась на место. К своему бокалу она не притронулась. Взяла сигарету из пачки «Мальборо». Томас услужливо щелкнул зажигалкой. Она прикурила, откинулась на спинку дивана. Дымок на осеннем жневье. «Я не люблю, когда женщины курят, но вам к лицу!» — отметил Мюер, «Гнев вам тоже к лицу, красивой женщине все к лицу!» «Моя информация ошеломит вас, Томас Рэббоне, но это приятное ошеломление!» «Вы уверены?» — осторожно поинтересовался Томас. «Тогда ошеломляйте!» — Как вы думаете, Рита Лоо, сколько стоит ваш жених, в том смысле, в каком это выражение употребляют американцы? — Сколько я стою? — озадачился Томас. — Боюсь, что не так много, как мне хотелось бы. — Вы ошибаетесь. По самым скромным оценкам вы стоите от 30 до 50 миллионов долларов. Возможно, и больше. Томас раскрыл рот, потом закрыл, потом снова раскрыл, потом спросил: "Я миллионов долларов? Нет. Мы не сочетаемся. Мы существуем отдельно. Доллары отдельно, я отдельно. К сожалению. Ну, я привык. 30 миллионов долларов таких денег не бывает. Это просто цифры а цифры не стоят того, чтобы о них говорить. Вы сказали, что знали моего деда. Давайте поговорим о нем». «О нем я и говорю», — объяснил мюер «Вы знакомы с биографией вашего деда?» «Знаком, да», — подтвердил Томас. «Не так, чтобы очень. Я читал справку о нем не слишком внимательно». «Напрасно, напрасно» укорил Мювер. «Биография вашего деда заслуживает самого пристального внимания. О какой справке вы говорите?» «Справка как справка», — Томас пожал плечами. «Служебная записка отдела G2. Она была в сценарии, который мне дал Янсен. Там еще была фотография дедули Такий бравый эсэсман». «Могу я взглянуть на эту записку?» «Почему нет? Папка со сценарием в моей сумке. Сейчас принесу». «Она осталась в тачке артиста», — вмешался я. «Разве?» — усомнился Томас. «Я помню, что принес папку». «Уверен, что помнишь», — слегка надавил я. «Помню», — подтвердил он, — «но смутно». «Вот видишь». С моей стороны, это было не очень честно, но не мог же я сказать, что сценарий фильма «Битва на Вёкше» вместе с вложенной в него информационной запиской отдела G2 главного штаба Минобороны Эстонии мы еще вчера оставили в российском посольстве, чтобы там срочно сделали перевод. Записку они перевели быстро и утром передали нам с посыльным. А в сценарии было страниц 70. За одну ночь не управишься. «Обойдемся без справки». Я и так знаю об Альфонсе ребане почти все. Он родился в 1908 году в Таллине. Семья была зажиточная, у отца была оптовая рыботорговля. — 30 миллионов долларов, — пробормотал Томас. — Кому это надо? — Головная боль. — И так хорошо. Мы сидим, все хорошо. Приятная беседа.